Альц и Хельг. Первым делом они свернули шею охране, а уж потом писклявому ублюдку в серой медицинской форме. Он пытался кричать что-то насчет собственной значимости и про высокие чины, но их с Хельгом это не волновало. Они вынесли дверь и снова отбивались от охраны. До тех пор, пока внутренности не скрутило резким ощущением тревоги. Рубби. С ней что-то случилось. Вдоль хребта протянула волной из боли, и коридор наполнил хруст ломавшихся костей. Позвоночник выгнуло, ребра раздались вширь, а ноги превратились в лапы, легко разорвав ткань штанов и матерчатые берцы. От их рыка дрогнули стены. Обижавшие навстречу охранники сбили шага, не дожидаясь выстрелов, Халь сбросился на замешкавшихся людей. И еще раз убедился что с их мозгами случилось странное никаких признаков паники он едва успевал бить прикрываясь то одним то другим но даже с оторванными руками и переломанной спиной ненормальные все равно пытались сражаться он видел многое но эти пустые и лишенные эмоции глаза жуткое зрелище и брат думал так же поспешим зарычал когда последний из нападавших отлетел к стене и затих но сверху хлынул газ. Задержав дыхание, они бросились бежать. Двери вскрывали по-простому, врывая магнитные замки. Когти Альф достаточно твердый, чтобы справиться с железом. Да и челнок не был рассчитан на перевозку таких, как они. Людей удержать сможет. транса нет. А чутье безошибочно вело их к паре. Хальс чувствовал боль и панику Рубби. Все ближе и ближе и... Отпустите меня! Громкий девичий крик заставил прибавить скорости. Сбивая углы, они вывалились в боковой коридор и, не сговариваясь, бросились на охрану. Расправа вышла быстрой и кровавой, а потом Хельк подхватил на руки раненую девушку. Охардим, зарычал вибрирующим от напряжения голосом. Их паре было страшно и не разобрать, кто этому причину. Кровавая резня или они с братом? Но узнавать это будут потом. Хальс ринулся вперед, расчищая дорогу к стыковочному отсеку. Там должен быть спасательный шаттл. Но динамики ожили. Еще один шаг, я запущу программу ликвидации. Взвизгнул ДША со знакомый голос. Приказываю вернуться в медотсек. В задницу твои приказы. Мрачно отозвался Хельк, а брат поддержал его забористой руганью. Ублюдок же продолжал стращать их карами небесными, но эффекта это не возымело. Хотел бы, уже бы сделал. И они мчались вперед, с боем прорываясь к свободе. Или так, или смерть. Хельк читал это в мыслях брата, и отруби тоже тянуло решимостью. Но девочка держалась из последних сил. «Вон тот!» шепнула, когда они выскочили на платформу. Крайний справа челнок. «Но...» «Не время спорить», — рявкнул Хальс. «Уходим». И хелик подчинился. Они вбежали по трапу, но входная дверь, конечно, оказалась заперта. «Я могу взломать замок. Знаю, как обходить эту модель», — с карговоркой выпалила Рубби. «Сука!» — рогнулся динамик. «Ты труп!» Рыженька едва заметно вздрогнула, но быстро принялась колдовать над экраном. «Мне нужен доступ к блоку питания и...» «О, спасибо». Хальс просто выломал защитный кожух, а Хельк помог девушке устроиться удобнее. Тонкие ручки нырнули в разлом, и Руби принялась рвать провода и скручивать их между собой. Но освещение вдруг сменилось на красный, и послышалось тихое шипение. Опять газ. Руби с шумом втянула воздух, и, затаив дыхание, заработала еще быстрее. «Только бы получилось, ну же, ну...» И диод магнитного замка сменил цвет с красного на зеленый. Буквально валившись внутрь, они сразу же заблокировали дверь. «Посиди здесь, детка». Хилекс грузил девушку на пассажирское кресло, «А мы с братом сядем за штурвал».